О, Боже! 11 часов 30 минут. Норма вышла из кабинета слегка растерянная. Мистер Пикстон, конечно, сама любезность, но с чего это ему вздумалось показывать ей проекты новых корпусов, которые будут строить в 2012 году? Когда Норма вернулась в палату, тетя Элнер сидела на кровати с пультом в руках, переключая каналы. Похоже, кабельного телевидения здесь нет. — сказала она. — Хотелось поймать канал Дискавери, а он не ловится. Норма составила Элнер компанию, пока та обедала. Элнер была на седьмом небе от счастья. Заказала три желе и две порции мороженого. И, удивительное дело, ей принесли и то, и другое. Норма не спускалась с Элнер глаз, следила, все ли с ней в порядке, но та вела себя как обычно, болтала с каждым, кто входил в палату. Тревога Нормы понемногу рассеивалась. Однако, оставшись с тётушкой наедине, Норма на всякий случай спросила. «Тётя Элнер, вы точно никому больше не говорили о вашем путешествии?» «Нет, родная», — успокоила Элнер племянницу. «Только тебе». У Нормы отлегло от сердца, а Элнер продолжила. «И тем, кто брал у меня показания». Норма всполошилась. «Что? Господи помилуй, кому?» «Рыжему адвокату с девушкой». «Когда?» «Только что, пока тебя не было». Элнар опять взялась скакать по каналам. «Да ты не волнуйся, про твою маму и соседку Дороти я молчок». Только рассказала, как летала над больницей и видела на крыше ботинок. Норму передернула. «А вдруг эта история просочится в газеты, и вся семья попадет на растерзание журналистам? Боже!» – подумала она. «Может быть, они уже вынюхивают наши семейные тайны?» Задыхаясь, Норма кинулась к раковине и подставила лицо под ледяную воду. Элнер проследила за ней взглядом. «Та девушка взяла с меня клятву говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Норма, ты бы хотела, чтобы я солгала под присягой?» «Да! То есть нет!» Норма Стримглав бросилась в кабинет Франклина Пикстона, на бегу делая дыхательные упражнения, и спросила у мисс Хэмптон, можно ли увидеть его сию же минуту. В кабинет Норма вошла на подкашивающихся ногах с дрожащими коленками. «Мистер Пикстон, простите за беспокойство». Норма огляделась, понизила голос. «Мне очень неловко, но хотелось бы вас расспросить о показаниях. Пикстон сделал вид, что не понял. «В показаниях?» «Тётя сказала, что ваш адвокат взял у неё показания». «Ах, вон вы о чём!» — отозвался Пикстон, совсем запамятовал. «Пустяки, миссис Уоррен. Это для нашего архива не стоит беспокоиться. Я просто хочу объяснить, что тётя м -м, пока что не в себе». «Если она рассказывала, как летала по воздуху, о каких-то ботинках и так далее, надеюсь, это ей не повредит и не попадет в газеты». Франклин поспешил ее успокоить. «Нет, что вы, миссис Уоррен! Показания совершенно секретные А если она что-то говорила о полетах, ничего страшного. Предсмертные галлюцинации — дело обычное». Норма переспросила. «Простите, что?» «Предсмертные галлюцинации. Людям чудится, будто они парят в воздухе, видят свет, говорят с умершими родственниками, святыми и так далее и тому подобное, сплошь и рядом». Норма чуть успокоилась. «То есть такое часто бывает?» «Конечно». что-то вроде видений, вызванных острым кислородным голоданием мозга, выбросом эндорфинов, но это к делу не относится. Ясно. Значит, огласки не будет и в газеты не попадет. Обещаю, миссис Уоррен. Если на то пошло, от отчего бы и не вычеркнуть все это из показаний. В сию же минуту позвоню Уинстону, не волнуйтесь. Спасибо большое, а то я слегка перепугалась. «Не беспокойтесь, вычеркнем». Норма рассыпалась в благодарностях и ушла с легким сердцем. Франклин не знал, что записано в показаниях, да и знать не хотел. Ясно одно, Уинстон Спрак считает, что у старушки не все дома. Судя по всему, у племянницы с головой не лучше.